Министр иностранных дел считался любимчиком президента, и его побаивались даже всемогущие фавориты главы государства. И в разговоре с министром директор всегда подсознательно помнил об этом важном для себя моменте. Но министр в этот день был настроен благожелательным. «Но мы никак не можем менять наших договоренностей», — снова повторил он, «иначе нас не поймут». Раз уже было решено, пусть так и будет. В конце концов, мы получаем не сравнимо больше, чем отдаём. Думать нужно и о собственной стране. Конечно, сразу согласился директор, невольно поморщившись, бывший демократ и либерал, которого в мире называли господин да за постоянную готовность служить американцам, в последние годы заделся вдруг державниками-патриотами. Это было смешно и глупо, но министр, кажется, не хотел признаваться даже самому себе в абсурдности подобной смены позиций. Директор положил трубку, вздохнул, подумал немного и позвонил своему заместителю. Операция должна идти строго по плану, никаких неожиданностей, строго сказал он. В конце концов, — подумал он, — все эти генералы должны быть мне благодарны за то, что до сих пор сидят на службе, а не протирают штаны в городских парках на скамейках для пенсионеров. Заместитель директора, положив трубку так же, довольно долго молчал и только затем нажал кнопку «Селекторная связь». «Передайте в Мексику для чиновника». Операция проводится строго по плану. Даём подтверждение на сотрудничество. Он отключился и раздражённо отвернулся от селектора. Потом вдруг решил что-то для себя позвонил снова. Всё группу Данченко снова ко мне. Да, с рабочим материалом и передайте ему и просьбу в технический отдел показать мне разработку их очередного шедевра. Я его до сих пор не видел. Пусть хоть покажет мне чертежи этой новинки генерала Чернова. Глава двадцать шестая В этот день в Танпико состоялась своего рода историческая встреча. Не было произнесено приветственных речей, не играли военные оркестры, не проходили мимо участников встречи плотным строем солдат и почетного караула, не было столь привычных и раздражающих журналистов, но сама встреча состоялась. Небольшой мексиканской закусочной, перед которой за несколько часов до встречи уже начали кружить автомобили обеих сторон, пытаясь выяснить обстановку. Первым явился полковник... Пол Гиксби. Это была своего рода легенда ЦРУ. Именно он долгие годы противостоял хитроумным шпионам с другой стороны железного занавеса. Именно он помогал разоблачать в своё время знаменитых английских и немецких резидентов и осведомителей КГБ. Следом за ним навстречу пришёл генерал Чернов тоже своего рода музей триумфа советской разведки. Долгие годы его люди весьма успешно действовали во многих странах, и его активной деятельностью в странах третьего мира даже стали своеобразным учебным пособием для профессионалов всего мира. Теперь они встретились и впервые с любопытством глядели друг на друга. Со стороны можно было подумать, Что это обычная встреча двух стариков, двух старых друзей, давно не видевших друг друга и теперь не громко рассказывающих о своих маленьких радостях в той жизни, которая служит как бы гардеробом, куда вы сдаёте постепенно свои вещи перед окончательным уходом из этого театра. Они впервые видели друг друга, хотя противостояли друг другу уже более сорока лет вернул потягивал хорошее датское пиво, мягко улыбаясь, будто рождественский Санта-Клаус обыкжды